Эраст Петрович проснулся от оглушительного звука непонятного происхождения. Рывком сел на кровати и в первый миг испугался. На полу сидел диковинный азиат в клетчатых панталонах, белом переднике и черном котелке. Азиат сосредоточенно смотрел на титулярного советника, а увидев, что тот проснулся, качнулся вперед, словно китайский болванчик. Только теперь Фандорин признал своего нового слугу. Как же его зовут? Ах да, Маса. Завтрак, приготовленный туземным Санчо Пансей, был кошмарен. Как не только едят это склизкое, пахучее, холодное, а сырая рыба, а клейкий, прилипающий к небу рис. О том, что представляла собой липкая замазка поносного цвета, лучше было вообще не думать. Не желая обижать японца, фандорин поскорее проглотил всю эту отраву и запил чаем, но тот, кажется, был сварен из рыбьей чешуи. Попытка составить словесный портрет подозрительного старика из Ракуэна закончилась неудачей. Без переводчика не вышло, а следует ли посвящать сироту, в подробности следствия чиновник пока еще не решил. Зато на славу удался показательный урок японского рукопашного боя. Оказалось, что английский бокс против него бессилен. Масса двигался невообразимо быстро. Удар наносил сильные и точные. Как это верно, драться ногами, а не руками ведь нижние конечности гораздо крепче и длиннее. Этой науке стоило поучиться. Затем раст Петрович облачился в мундир с красными обшлагами и отправился в присутствие представляться начальству по всей форме. Как-никак первый день новой службы. Доронин сидел у себя в кабинете, одетый в легкомысленную чесучевую пару. На мундир махнул рукой глупости. «Рассказывайте скорее!» — воскликнул он. Я знаю, что вы вернулись под утро и с нетерпением ждал вашего пробуждения. Разумеется, я понимаю, что вы с пустыми руками не то сразу же явились бы с докладом, но хочется знать подробности. Фандурин кратко изложил небогатые итоги первого следственного мероприятия и объяснил, что готов исполнять свои рутинные обязанности, поскольку других дел пока все равно не имеется, до тех пор, пока не поступят сведения от японских агентов, которые следят за горбуном. Консул задумался. Итак, что у нас получается? Заказчики в назначенное место не явились, тем самым усугубив подозрения. Японская полиция ведет розыск трех мужчин, говорящих на сацумском диалекте и имеющих при себе мечи. При этом у одного, того что сухорук, рукоять меча покрыта наждаком, если капитан это не привиделось. Одновременно с этим ваша группа сосредоточилась На хозяине Руэна и неизвестном старике, которого ваш слуга видел подле благолепого. Словесный портрет мы с вами получим. Я сам потолкуюсь с массой. Вот что, Фандорин. Забудьте пока что о вице-консульских обязанностях. Сирота справится и один. Вам нужно поскорее изучить элементы его окрестности. Это облегчит вашу следовательскую работу. Давайте-ка... Отправимся в пешеходную экскурсию по Йокогаме. Только переоденьтесь. С великим удовольствием поклонился Эраст Петрович. Но вначале, если п -п позволите, я потрачу четверть часа на то, чтобы показать госпоже Благолеповой принцип действия пишущей машины. Хорошо. Я зайду к вам на квартиру через полчаса. Софью Диогеновну он встретил в коридоре. Она будто поджидала молодого человека. Увидев его, залилась краской, прижала к груди какую-то книгу. — Вот в саду забыла, — пролепетала она, словно оправдываясь. — Канзий Митсуович, господин Сирота, дал почитать. — Любите Пушкина? — взглянул на обложку Фондорин, думая, следует ли сызново выражать девице соболезнования по поводу кончина отца или уже хватит. Решил, что хватит, не то опять разразится слезами. — Не дурно пишет, только очень уж длинно, — ответила Софья Диогеновна. — Мы читали письмо Татьяны, ее предмету. Есть же отчаянные девушки. Я бы не в жизни насмелилась. А стихи я ужасно люблю. У нас пока папенька еще не скурился, в гостях часто господа моряки бывали, в альбом писали. Один кондуктор со святого Пафнутия очень душевно сочинял. И что же вам больше всего понравилось? рассеянно спросил Ираст Петрович. Барышня потупилась, шепнула. Не могу зачесть. Стыдно. Я вам на бумажку спешу и после пришлю, хорошо? Тут из двери, ведущей в присутствие, выглянул Канзи Мицуович. Странно посмотрел на вице-консула, вежливо поклонился и доложил, что пишущий агрегат распакован и установлен. Титулярный советник повел новоиспеченную машинистку знакомиться с достижением прогресса. Полчаса спустя, утомленный бестолковой старательностью ученицы, Раст Петрович отправился переодеваться для экскурсии. Еще в прихожей скинул короткие сапоги, расстегнул полукафтан и рубашку, чтобы не задерживать Всеволода Витальевича, который должен был появиться с минуты на минуту. «Масса!» — позвал титулярный советник, входя в спальню и тут же увидел своего слугу. Тот мирно почевал на полу под открытым окном, а над спящим застыл маленький старичок-японец в рабочем наряде. Серая куртка, узкие хлопчато-бумажные штаны, соломенные сандалии поверх черных чулок. — Что здесь? Кто вы, собственно? — начал Фандорин, но осекся. Во-первых, сообразив, что туземец вряд ли понимает по-русски, а, во-вторых, поразившись странному поведению старичка. Тот безмятежно улыбнулся. По всему личику залучились добродушные морщинки, спрятал ладошки в широкие рукава и поклонился. На голове у него была плотно облегающая шапочка. — Что с массой? — все же не удержался от бессмысленного сотрясания воздуха Фандорин, бросаясь к уютно посапывающему камердинеру. Наклонился. — В самом деле спит. — Что за ерунда? — Эй, постойте! — крикнул титулярный советник японцу, засеменившему к двери. Старичок не остановился, и чиновник в два прыжка догнал его, схватил за плечо, вернее, попытался схватить. Туземец, не оборачиваясь, едва заметно качнулся в сторону, и пальцы вице-консула зачерпнули воздух. — Любезнейший, я требую объяснений, — сказал Раст Петрович, начиная сердиться. «Кто вы такой и что здесь делаете?» Тон и, в конце концов, сама ситуация должны были сделать эти вопросы понятными и без перевода. Уразумев, что уйти ему не дадут, старичок повернулся к чиновнику лицом. Он больше не улыбался. Черные блестящие глаза, похожие на два пылающих угля, спокойно и внимательно наблюдали за Фондориным, словно решая какую-то сложную, но не столь уж важную задачу. Этот хладнокровный взгляд окончательно вывел Эраста Петровича из себя. Азиат был чертовски подозрителен. Он явно забрался в дом с какой-то преступной целью. Титулярный советник протянул руку, чтобы взять варишку, а может быть и шпиона, за шиворот. На сей раз старик не уклонился, а локтем, не вынимая кистей из рукавов, стукнул фандорина по запястью. Удар был легчайший, почти невесомый. Однако рука занемела. Утратила чувствительность и повисла плетью. Должно быть, локоть угодил в какой-то нервный центр. — Черт бы тебя! — вскричал Эраст Петрович. И произвел отличнейший хук слева, который должен был впечатать наглого старикашку в стену, но кулак, описав мощную дугу, лишь расчек воздух. К тому же чиновник по инерции развернулся вокруг собственной оси и оказался к туземцу спиной. Подлый старик немедленно этим воспользовался. Вторым локтем ударил Фандорина по шее, и опять совсем не сильно, но у молодого человека подогнулись колени. Он рухнул навзничь и с ужасом почувствовал, что не может пошевелить ни единым членом. Это было похоже на кошмарный сон. Ужаснее всего был жесткий, пылающий взгляд старика, казалось, проникавший поверженному вице-консулу в самый мозг. Страшный старик наклонился, и здесь произошло самое невероятное. Он, наконец, выпростал руки из рукавов. В правой, ухваченная за шею, разевала пасть змея. Серо-коричневая, с блестящими капельками глаз. Лежащий замычал. На больше сил у него не было. Змея плавно заструилась из рукава, пружинисто упала Фандорину на грудь. Он почувствовал на коже, там, где был расстегнут ворот, холодное и шершавое прикосновение. «Очень близко». В нескольких дюймах от лица закачалась ромбовидная головка. Раст Петрович слышал тихое, прерывистое шипение. Видел острые клычки, раздвоенный язычок, но не мог сдвинуться ни на волос. По лбу сбегал ледяной пот. Раздалось странное пощелкивание. Этот звук издавал старик, будто побуждая рептилию поторопиться. Пасть качнулась к горлу Фандорина. И он поскорей зажмурился, успев подумать, что не может быть ничего страшнее этого ужаса. Даже смерть станет благословенным избавлением. Прошла секунда. Другая. Третья. Эраст Петрович открыл глаза и не увидел перед собой змеи. Но она была здесь. Он чувствовал ее движение. Кажется, Гадина вознамерилась поудобнее устроиться у него на груди. Свернулась клубком, хвост пролез под рубашку и щекотно заелозил по ребрам. Фандорин с трудом сфокусировал взгляд на старике. Тот по-прежнему в упор смотрел на парализованного, но что-то в глазах угольях изменилось. Теперь в них, пожалуй, читалось удивление или любопытство.